Глава 26 Я прикрыл глаза и вызвал вторую ранговую регенеративную способность, и... Ничего не произошло. Ладно, буду рассуждать логически. Эти ранговые способности завязаны на регенерации, а следовательно для их активации требуется какое-то увечье. Я вызвал кровавую булаву и рубанул себе правую руку. Кровь брызнула во все стороны, кисть упала на пыльный пол и задергалась. Пальцы заскребли по бетону, кожа вспупырилась. И вдруг рука начала увеличиваться. Из кисти выросло предплечье, а потом и плечо. Выглядело максимально странно, будто кто-то быстро-быстро долепливал обрубка человека. Через пару минут на меня смотрело мое же лицо с абсолютно тупым выражением. «Клон?» Я присел перед моей точной копией на корточке и пощелкал перед его носом пальцами. «И что ты можешь?» В ответ молчание. Я пнул копию, но тело никак не отреагировало, даже не моргнуло. «У него нет разума». «Заклинание создает из отдельной части тела вашего идеального клона, однако не может имитировать умственную деятельность», — сообщил гидропомощник. «Точно!» — я хлопнул себя по лбу. «У меня же есть ты. Уже знаешь, что делают остальные заклинания?» «Нет, я могу провести анализ только после активации заклинания». «Прекрасно!» Я отменил второе ранговое регенеративное заклинание и активировал третье. Ну что, какие ощущения? Мой двойник остался лежать у меня под ногами, такой же безмозглый и неподвижный. Вы можете отрастить до трех дополнительных конечностей, полностью рабочих, ответил Гидро. Но для этого вам нужно нанести себе ранение. Конечность будет расти как бы изнутри вашего тела. «Звучит, как в фильме ужасов», — пробормотал я. Поднял острый камешек и сделал глубокий рваный надрез поперек ребер. Представил, как из раны вырастает третья рука, и в тот же момент наружу высунулись пальцы. Острая боль пронзила меня от головы до пят. Я чуть не заорал от неожиданности. Было очень, очень больно. Я стиснул зубы и прислонился к стене, зажмурившись. Потерялся во времени, не представляя, сколько это продолжалось. Но, когда боль утихла, я открыл глаза. Под правой рукой болталась ее точная копия, вплоть до маленькой родинки на запястье. Я мог ею управлять, как своей родной рукой, данной мне от природы. И как избавиться от нее? Я поморщился. Если я отменю заклинание, она останется или исчезнет. «Отпадет», — вставил гидропомощник. «Какая прелесть!» Я выключил заклинание, и рука с мерзким чавканьем отпала и шлепнулась на землю. Глубокий порез затянулся за считанные секунды. Отвалившаяся конечность превратилась в черную жижу и впиталась в бетон. После нее осталась только бурая клякса. «М-да». Это заклинание, конечно, теоретически может быть полезным, но практически. Его надо использовать заранее, потому что настолько сильная боль просто-напросто выведет меня на время из рабочего состояния. Нет, это заклинание скорее подойдет для устрашения, чем для использования в бою. Четвертая ранговая способность, вздохнул я. Надеюсь, хоть она-то будет полезна. Я не договорил, потому что... взорвался. Но сначала я этого не понял, просто в какой-то момент меня не стало. Я словно попал в черное-черное и совершенно безмолвное место, без времени и без мыслей. А потом очнулся погребенным под каменными обломками тем, что осталось от недостроенного здания. Я не успел деактивировать заклинание. С Сожалением произнес гидропомощник. Когда я понял, как оно работает, вы уже начали расщепляться, и было поздно. Сколько времени я регенерировал? Три минуты. Погоди-ка, буквально вчера ты говорил, что после взрыва я буду восстанавливаться около месяца. И то в лучшем случае, в смысле, если вообще смогу восстановиться. Я нахмурился. Ты врал? Заклинание полностью контролирует каждую молекулу вашего тела и запоминает верное расположение всех частиц. Оно имитирует взрыв, разрывая связь между этими частицами, а после восстанавливает ее, соединяя все вместе. Если бы вы подверглись воздействию обычного взрыва, то ваши молекулы разлетелись бы хаотично. Тоном заправской заучки проговорил гидропомощник. В его голосе так и читалось непроизнесенное «Это элементарно, Ватсон». «Ага». Я почесал бровь и отмахнулся от назойливого комара. «Ладно, пора убираться отсюда. Стройка заброшена, но, думаю, полицию сюда все-таки вызовут. Несанкционированный снос все-таки». Я поднялся и побежал прочь. Четвертое заклинание было последним. Энергии оборотня хватило, чтобы прокачать регенеративные способности только до четвертого ранга. Тьфу, чтоб меня преисподняя сожрала. Лучше бы вообще не прокачивала. Первое заклинание — тупой двойник. Ну а что? Кровавый двойник уже есть, теперь будет и тупой. Для полноты коллекции. Абсолютно бессмысленная болванка». Второе заклинание «Палка-хваталка». Не, понятно, что я могу вырастить не только руку, но и ногу, но какая разница? Толк что от одного, что от другого, ноль целых хрен десятых. Всегда мечтал стать сороконожкой, блин. В детстве прям спал и видел. Ну, и, наконец, третье заклинание «Трах-бабах». Взрыв, который я не контролирую. Я глянулся на стройку. Разрушенная многоэтажка внушала уважение. Взрыв был реально мощным. Однако я не мог его направить только на врагов. Если активируют рах то пострадают и союзники. А если не уничтожу всех врагов и кто-то выживет, то буду перед ними беспомощным, пока не регенерирую. Сплошные минусы. Я был очень недоволен. Придется подстраивать следующие регенеративные заклинания под эти, чтобы сделать их хоть сколько-то полезными. Остаток ночи я охотился, безвозмездно помогал демоноборцам Москвы. Вот такой я, добрый и милый парень. Ну и прихватил, конечно, с десяток демонических сфер для белки, чего добру пропадать. Тем более кошатине тоже нужно развиваться. И вот, пока я во дворе подкармливал белку демоническими сферами, дверь в дом бесшумно отворилась, и на улицу вышел дед. Крадясь на цыпочках, он шмыгнул на огород. Я окаменел, боясь шевельнуться. Благо дед был так сосредоточен на своих темных делишках, что меня не заметил. Я спрятался под навесом и затаился. Интересно, что он задумал. Дед с полчаса шабуршал на огороде и вывалился оттуда с охапкой астр. Мне не нужно было усиливать зрение, чтобы заметить, как он изгвоздался в грязи. Вчера ночью прошел дождь, и земля еще не высохла. Дед прошляпал на улицу прямиком ко двору Танины Палны и принялся перелезать через хлипкий забор. Штакетник натужно заскрипел. Что-то треснуло, и дед кувыркнулся головой вперед. Да и чтоб те черти драли! Выругался он и встал. Астры помялись, как дедова физиономия. В седых волосах застряли сорняки и кусочки грязи. Дед сплюнул и пробормотал. Казаки не сдаются. О, и лучше бы сдавались. По крайней мере, в этом конкретном случае. Я фыркнул, подглядывая в щель в воротах. Дед осторожно пробрался в дом, причем отпер дверь, а не взломал. Антонина на ему ключи, что ли, выделила. Минута другая, утреннюю тишину разорвал испуганный вопль, который быстро сменился яростной руганью. — Да я тебе этот букет в задницу сосуну, старый маразматик! — Подарок, подарок! — повторял дед, как заведенный. Но, поняв, что ему это не поможет, закричал. «Я требую переговоров!» «Хрычий лохматый! Какие тебе переговоры? Ты меня до инфаркта довести решил!» «Да я же это, от любви, ради твоих красивых глаз!» Воскликнул дед. А днем принести не мог?» Антонина Павловна для страстки еще пару раз шлепнула его букетом. Но было видно, что она уже остыла и не злиться так сильно, как пятью минутами ранее. «Так это, ну, сюрприз же!» «Сюрприз, эх!» Вздохнула Антонина Павловна и оглянулась через плечо на дверь. «Димка, спать иди, уши не грей, только пять часов утра, тебе еще в академию!» Она снова повернулась к деду, и ее взгляд упал на пол. Она замерла и включила свет. «Ах ты, хулиган престарелый, да ты же все извозюкал, только сегодня в хате убрала!» Разбуженные шумом соседи начали выглядывать из окон и ругаться на шум. Посмеиваясь, я проскользнул в свою комнату и лег спать. Дед уже вроде и не алкоголик, а все равно тот еще цирк на выезде. Продрав через пару часов глаза, я направился в академию. Занятия прошли скучно, но в конце дня Аделина вручила нам книги о том, как правильно проводить балы, ну, чтобы по всем аристократическим канонам. «Вот!» — взволнованно выдохнула она и откинула со лба соломенную прядь. Она немного смущалась и несколько секунд неловко молчала, подбирая слова. В конце концов покраснела и просто повторила «Вот!» «Не переживай, я погладил ее по плечу. Мы все организуем. Ты, главное, никому не говори, что мы тебе бал забабахаем. Боюсь, эти высокомерные и высокородные хрычи не оценят. Еще бухтеть будут». «Хорошо», — кивнула Аделина. «А вам точно не сложно?» «Конечно нет. Мы твое шестнадцатилетие отметим по-королевски». Строго говоря, это было странно позволять малолеткам заниматься таким важным мероприятием, особенно учитывая, что у нас нет никакого аристократического воспитания. Но у Аделины не было предубеждений против безродных, собственно, как и поддержки в лице любящих родителей. Она, наверное, не до конца понимала, на что согласилась. А вот я прекрасно понимал, и у меня был опыт проведения подобных балов из прошлой жизни. «А давайте во дворе поставим горки», — Дима азартно накидывал идеи. «Ну, такие, как в парке аттракционов, и чтобы сладкую вату делали и попкорн продавали. А после бала показывали фильмы». Женя с сомнением покачал головой. «В кино все по-другому показывают. Там взрослые танцуют, едят, разговаривают. Никаких горок». «Читай», — я вручил Диме Талмуды, которые притащила Аделина. «Просвещайся! С аттракционами точно мимо! Мы же не детский сад открываем, а жениха дыли не ищем!» «Жениха!» — скривился Дима и сделал вид, что его вырвет. «Фу! Зачем ей жених?» На выходе из академии мы чуть не столкнулись с герцогами трубецкими. Я на автомате склонил голову, преча лицо, и лишь через секунду сообразил — «все равно не узнают». Проводив их взглядом, я печально улыбнулся. «Крутые, да?» — пихнул меня локтем Дима. «Я бы тоже хотел быть таким богатым и герцогом, ну или хотя бы завалящим виконтом. У меня бабушка так говорит, завалящим, ну, когда ей что-то не нравится». «Ага, прикольно, наверное, быть герцогами», — я усмехнулся. Вообще-то у меня был шанс получить титул Артемьевых, он передается по мужской линии. У Артемьевых было двое сыновей. Один Олег, и он умер. А второй — мой непутевый папаша Гришка. Его официально исключили из рода. Законных наследников не осталось, и в таком случае вполне могли бы признать бастарда. Например, меня. Нужно было всего лишь напрячь кентавра, потянуть пару ниточек и... Это привлечет внимание. Так что лучше я останусь в тени и без титула. К тому же у меня теперь есть важное дело — организовать бал. Я хмыкнул. Будет весело. Два месяца спустя. Граница между Французской Республикой и Германией. Я наблюдал, как прокаженные сражаются с трехранговыми демонами. Демонический прорыв открылся как по часам, точь в точку, как говорил Гидра. Французско-германский конфликт в прошлой жизни случился, потому что страны не могли сначала решить, кто должен прикончить демонов, а потом, кто получит демонические сферы. Я решил проблему просто — направил прокаженных, чтобы они закрыли прорыв. За последние два месяца мои подчиненные развивались бешенными темпами. Они успели подняться на третий ранг и были готовы перескочить на четвертый. Думаю, сегодня они это сделают. Вдобавок, они пополнили свои ряды новыми магами. И сегодня под моим предводительством было не шестеро магов, а больше тридцати. Господин ко мне подошел клочкой и поклонился. Все происходит, как вы предсказывали. Мы успешно держим оборону. Демоноборцы из Франции и Германии держатся в стороне и не спешат вступать в бой. И не вступят. Ответил я спокойно. «Если демоны вас не продавят, они так и останутся зрителями». Я договорился с главами Французской Республики и Германии через российского императора. Фактически это был шантаж. Император написал, что ему известно о грядущем демоническом прорыве и предложил помощь. Но на своих условиях, конечно. Те пытались торговаться, но в итоге уступили». За услуги посредника я отдам императору 40% демонических сфер. Я негромко рассмеялся. Звучит-то как император в посредниках. Прошедшие два месяца были плодотворными. Человечество спокойно перенесло нашествие двух двухранговых демонов и продолжало развиваться семимильными шагами. Я уничтожал все преграды на его пути. «Господин!» — окликнул Клочко. «Вы присоединитесь к битве?» «Да, я сжал кулаки. Отличный день, чтобы перейти на седьмой ранг!» Сражение происходило на обоих берегах Рейна. Демоны появлялись каждые несколько секунд. Как только убивали одну тварь, на ее месте материализовывалась другая. «Я прыгнул и приземлился у самой воды!» Передо мной возник демон-паук с десятью пушистыми тонкими ножками и фасетчатыми изумрудными глазами. Ого, впервые вижу симпатичного демона, будто плюшевая игрушка. Однако через секунду эта плюшевая игрушка плюнула в меня кислотой. Я даже не стал уворачиваться, кровавый доспех лишь слегка оплавился. Я создал кровавую булаву, но паучара соткал перед собой толстый слой паутины. Мое заклинание запуталось в белых нитях и развеялось. Демон сдал мерзкий стрекот, и ворсинки с его лапок вдруг взлетели. С тихим свистом они помчались ко мне. Я кувыркнулся, уходя с линии огня. Ноча стигл прошила мое плечо насквозь. «Да чтоб тебя в преисподней поджарили!» — выругался я. Паук припал к земле. Казалось, он что-то вынюхивает. «Ах, ты ж зараза!» Тварь анализировала, какой урон мне нанесла. С каждым рангом демоны становились все умнее и умнее. Очень скоро в нашу реальность попадут высокоранговые демоны, почти идеально мимикрирующие под людей. И тогда сражаться станет сложнее. Заверещав, Паучара попятился. Кажется, он сообразил, что мои раны моментально затягиваются, и он попусту тратит энергию. Я активировал выстрел, и пальцы с левой руки выстрелили в демона, но тот снова спрятался за щитом из паутины. Он уже не пытался атаковать. Перепрыгнул через рейны и набросился на девушку с каштановыми волосами, заплетенными в косы. Над водой вспыхнуло ярко-синим, и в девушку ударил синий луч. Она не успела отреагировать, инстинктивно зажмурилась и замерла. Но с ней ничего не случилось. По крайней мере, так показалось в первую секунду. А потом девушка стала плоской, двумерной. Она превратилась в полотно. Причем, судя по тому, как распахнулся в беззвучном крике ее рот и расширились глаза, она была живой и все понимала. Паук потянул лапкой край полотна и зацепил нить. Он начал ее распускать, словно старый свитер. Я активировал кровавый туман и незаметно пересек рейн, подобрался вплотную к пауку и врубил кровавую булаву сразу десять раз подряд. Так как демон не видел меня, он не защищался, и десять шипастых сфер вгрызлись в его плоть. С громким хлопком он лопнул, и в то же мгновение девушка снова стала человеком. Та, выпущенная демоном нить, стоила ей мизинца. «Спасибо!» — выпалила она, прижимая кровавленную руку к груди. Я кивнул и бросился в гущу демонов. Убивал тварь за тварью и поглощал сферу за сферой. Очень скоро я преодолел границу между шестым и седьмым рангами. По телу разлилось тепло. Я заранее подготовился к прорыву и продумал будущие заклинания. Мне даже не нужно было особо концентрироваться. «Просто расслабиться и позволить магии усилить мое тело и укрепить магическое ядро». «Демоны! Их стало больше!» — закричал кто-то. «Мы не справляемся!» «О боги, это уже не трохранговые! Нам крышка!» Я огляделся. В рядах прокаженных нарастала паника. Неудивительно, демоны стали появляться в нашем мире с удвоенной не тут утроенной скоростью. Теперь прокаженные не успевали их убивать. Берега Рейна кишели демонами. Четвертый ранг, как минимум трое демонов, и пятый, как минимум шестеро, сообщил гидропомощник. В прошлой жизни такого точно не было».